Павелецкий вокзал, Москва, Павелецкая площадь, 7 августа, понедельник, 5.45. Энергии, несмотря на строжайшую экономию, становилось все меньше и меньше. Ерга давно определил для себя уровень, ниже которого нельзя снижать запас ни в коем случае. Количество необходимое для перехода в другое тело. Теперь с тоской ощущал приближение запретной черты. Из памяти врача он знал, что появление постороннего человека на взлетном поле обязательно вызовет пристальный интерес охраны, а потому не рисковал, невидимкой вышел из самолета, проскользнул в автобус, добрался до здания аэропорта и лишь там, в туалетной комнате, с облегчением рассел чары. Теперь Ерга стал видим, точнее стало видимым тело девушки, которую искала вся полиция Красноярского края.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 Ерга почувствовал ее, сделав несколько шагов по платформе. Самая настоящая колдунья, дальняя родственница той, что встретилась ему в тайге, и то же самка, и то же старая. Но это, говоря откровенно, было Ерге на руку, пребывая в примитивном, едва способном к магии теле, обладая минимальным запасом энергии, он не сможет вышибить дух из мощной, полной силы ведьмы и занятия тела.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 определил Ерга. Но зачем ведьма прикидывается поберушкой? Маскируется? Или... Догадка вновь заставила Ергу улыбнуться. Старух не притворяется. Удивительно. Что же произошло с миром? Во времена Ерги легче было отыскать отпечаток ноги спящего, чем упустившегося мага. Забавно. Разумные действительно вырождаются.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 Продолжал бы кричать до тех пор, пока не получил угощение. Что-то случилось. А еще через секунду старуха припомнила, что перед тем, как голем умолк, откуда-то слева, как раз там, где он шел, раздался какой-то глухой стук, похожий на удар. И сейчас он повторился. Сознание опустившейся ведьмы реагировало на происходящее со скрипом. Медленно. Очень медленно.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 Не успеешь оглянуться, как люди выползут из домов, даже в укромном тупичке, куда он затащил оглушенные жертвы, могут появиться прохожие, а то и представители правопорядка. Но торопиться он не мог. Илья Ралдык негромко начал Ерга, положив руку на голову оглушенной старухи и чувствуя, как невидимые иглы вонзаются в ее мозг. Это было сложнейшее заклинание, извлекающее из жертвы всю память. Образы, понятия, язык, первые шаги, первые наставления, первые победы, даже давным-давно забытые фрагменты, даже те, о которых никогда не помнили. Все подчистую. Аркан был неимоверно трудным для построения. И Ерге пришлось задействовать все свое мастерство, весь опыт, чтобы создать его в столь неприспособленном к магии теле. Во второй раз создать.